Глава 10. Новгород. Парус лениво хлопнул, захватил ветер и снова повис тряпкой. Ладья шла по течению реки, помогая путешественникам поскорее добраться до дома. Безобразие с ветром началось после прохождения самого тяжёлого участка пути волока. Пахом Ильич, сидя на баке, играл с искртиком, раскручивал рукоятку, нажимал на кнопку пружины подстраивал клинок к солнцу, пуская зайчики, и тут в борт ударило плывущее дерево. Хорошо, что вскользь. Ладью качнуло, а кортик, выскользнув из рук купца, онзился в планширь, чуть было не слетев в воду. Новгородец схватил дорогое оружие и спрятав в нужный полес осматривать борт, провожая коротким взглядом плавун. Серьёзного повреждения не было, но с тех пор парус никак не хотел поймать ветерок. Словно кто-то обиделся, что сверкающее железка не ушло на дно. Один из членов экипажа в тихоря даже покрошил кусок хлеба в воду. Речной бог не внял подношению. Команда ладьи, помимо оплаты за рейс, имела торговую долю в грузе и, соответственно, переживала. Люди спешили домой, видя беспомощность паруса, стали потихоньку доставать вёсла, готовясь в любой момент вставить их в отверстие у ключа. Покуда ловать не пройдём, не будет нам ветра попутного, пробурчал кормчий Кассес на похома. Будет ветер, будет, не трогай вёсла, ребята. Купец, надел на голову фуражку, подошёл к носу ладьи, опёрся рукой на осиновую балку форштевня и что-то забормотал. Парус ещё раз хлопнул материей и стал постепенно раздуваться. Скорость движения резко возросла, по ладье пронёсся гул одобрения. Хе! Батька научил, что сказать реке надо, обращаясь в сторону гребцов, сообщил Ильич. Подобные заговоры существуют и до сих пор, передаются из поколения в поколение людьми, живущими на реке. Вроде мистика, но зачастую действуют. По отношению к купеческой ладье сила заговора была недолгой. Спустя час судно очитинело с вёслами, и гребцы принялись за работу. Летом мелководная ловать опасна для судоходства. В иных местах, кажется, только руку протяни с невысокого борта лодки, как коснёшься дна. И только небольшая осадка речного судна позволяет скользить по водной глади, а низкий жутать килем, вздымая за собой ил. В луках, названных так не иначе из-за берегов реки, изогнутых подобно плечам стрелкового оружия, Пахом Ильич планировал провести последний длинный отдых, когда команда отдыхает сутки. Оптимально было двигаться по реке весной в разлив, но не всегда удаётся подгадать сроки. Да и не жалел никто об опоздании. Задержка в Смоленске многократно окупила потраченное время. В Новгород, помимо дорогого товара, купец вёз идею поиска нового торгового маршрута в Мурманск то, что такого города не существует, Ильич не знал. В разговоре с Алексеем промелькнуло название Кола, и он предполагал, что это и есть та сказочная Гиперборея, про которую как-то рассказывал старый грек, давно обитавший в Киеве. "Жаль в этом году поход не удастся организовать", рассуждал Пахом. "Компаньон просил не затягивать с железным заказом, придётся вскоре возвращаться обратно". Добра от добра не ищут. Впереди показалась Дятлинская крепость. От острова до самого города был наведен мост. Пахом Ильич прикинул на глазок расстояние и решил подойти к пристани с форсом. Весла вспенили реку, рванув ладью в сторону причалов. — Поднажмем, ребята, — подбадривал Гребцов Пахом. — Навались! И раз! И раз! На пристани Мытырь попытался взыскать торговую пошлину, но узнав, что ладья лишь возвращается в Новгород к себе домой, торговли не будет, взял Резана за постановку у причала, покрутился немного больше для вида, нежели из чувства долга, и улезнул. Оставив Вахтинного и Лич вместе с экипажем сошёл на берег. От мостиков дорога расходилась в две стороны отъ на крѣнку города, а вторая къ Подолу, где изъ прочихъ строеній выделялась просторная изба съ соломеннымъ навесомъ во весь дворъ. Надъ крышей виталъ дымокъ, и купецъ безошибочно определилъ предназначеніе саоруженія. В надеждѣ встретить кого-нибудь изъ знакомыхъ новгородцевъ, отправился въ харчевню послушать новости. Изъ Новгорода ладья Пахома Ильича ушла въ сентябре. Через 3 месяца будет год, как не был он дома. Что происходило за это время на родине, требовалось узнать, если и не из первых рук, то хотя бы со слов посетителей таверны. А говорунов и рассказчиков там собиралось предостаточно. Разговоры были на неприятную тему. Орденские немцы и прочие из езиматики косо поглядывали на русские земли. Периодически пробую на зуб крепость обороны по гостам. Слова Алексея подтверждались. Для Похома это не было новостью. Новгородец кивал с серьёзным видом, слушая сказания очередного оратора, докладывавшего о скором набеге свеев на Ладогу. Ему ли было не знать. На ладье в плотно закрытом тубусе лежала карта устья Ижоры с предполагаемым местом высадки шведских разбойников о котором присутствующие и не догадывались из торговых же новостей выходило что мехами и воском заниматься в этом году было не столь выгодно как прежде цены упали зато возросла стоимость закупки хлеба с продовольствием было туго но о надвигающемся голоде никто не говорил так как неурод зерновых компенсировался неплохим урожаем репы ни то ни другое купца не интересовало Жогуч всегда был в цене, так что за свою машну можно был не беспокоиться. Торговцев тканями и готовой одеждой новгородец не встретил, узнать ничего нового не смог. Выпил кувшинчик пива, закусил вяленой рыбкой и отправился ночевать на свою лодю, рассказывая по пути смоленские новости купцу с соседней лоди Захару. С ним же и договорился идти вместе на заре следующего дня. Днём На не успевший пройти двадцати верст караван из двух судов напали ливонцы. Летучий отряд грабителей, тайно выйдя к реке, устроил засаду в узком месте. Корабль Ильича спас не только Кормча, избегая столкновения, вовремя повернувший рукоять руля, направляя судно к противоположному берегу, но и то, что по жребию они шли вторыми. Все произошло настолько неожиданно, что экипаж Пахома Ильича стал предпринимать какие-либо действия, когда идущую впереди ладью уже зацепили двумя крюками и с помощью лошадей почти вытащили на берег. Кусты, стремительно поднимаясь вверх, словно ожили и так же быстро увяли, опадая под ноги десяткам вооруженных до зубов бандитам. Реку окатил тягучий боевой клич, слившийся с короткими выдохами, бросивших копья и, и со свистом выпускаем их стрел. Внезапное нападение всегда сопровождается крупными потерями. В самом начале боя половина команды Захары была перебита. Угодив в такой переплёт, на ладье началась паника, и метко брошенные копья только усилили её. "Оружитесь, православные!" воскликнул Пахом. Учесть соседа была предрешена. Из вооружия на соседней ладье был лишь один лук и топоры. Пара охранников, имевших хоть какие-то навыки боя, пала первыми. Голые по поясу грифцы и во главе с купцом сгрудились у кормы, безуспешно отбиваясь от влезших на корабль кнехтов ножами и плетёными корзинами. От моментального уничтожения их спасала узость судна, да выставленные вперёд перекрещенные вёсла, создавшие подобие небольшого барьера. "Что же это творится?" бормотал Ильич. Успешно надевая броню, подаренную Алексеем, прямо поверх рубахи, посреди белого дня возле самой крепости, наконец-то с Новгородской ладьи защёлкали луки, и первые стрелы угодили в гущу врагов. С 30 шагов, даже с охотничьими наконечниками, они смогли нанести урон. Двое ливонцев рухнули у мачты. В ответ со стороны неприятеля вылетел болт из кустов умчавшись в камыши противоположного берега. Вот тут-то и пригодились арбалеты. Загребные на носу за время похода освоились с оружием и, невзирая на качку, ловко били уток по пути следования обструганными ветками с небольшим камушком, экономя боевые болты. Пахом с мечом в одной и с кортиком во второй руке руководил боем. Заметив угрозу, он крикнул «Если, Кириан в кустах нехрест сидит. Помнишь, как Селюзню бошку срезал? Сделаем похом и лич. Кириан прицелился в стрелка, нажал на спусковую скобу и противный визг перекрыл шум боя. Левонец, схватившись руками за брюхо, выкатился из зарослей, оглашая воплями окрестности. Болт прошил толстую кожу доспеха с железными бляхами, как картон. По правде сказать, Кирьян целился в шею, но говорить об этом никому не стал. Новгородскую ладью стала постепенно сносить течением к соседу. Команда, облачившись в гамбинзоны и вооружившись саблями, была готова помочь собрату по несчастью. «Большого! Большого на коне, Семен! Да не спи ты!» — Ильич показал мечом в сторону предводителя разбойников. Высокий немец в остроконечном шлеме восседал на лошадке рыжей масти, сверкая золотой фибулой и плаща. Двое слуг стояли рядом, прикрывая коня от стрел круглыми щитами. Генрих наплевал на все предостережения собратьев, обождать удобного момента и большим отрядом отправился в поход на Псковские земли. Псков далеко, а добыча нужна сейчас. Понимал он также, что с отрядом в двадцать человек, достаточным для нападения даже на крупный караван, шастать возле Дятлинской крепости опасно, но жажда наживы взяла верх. Обосновавшись в удобном для засады месте, он выжидал подходящего момента. Полупустые одиночки, проходившие по реке за последнюю неделю, его не интересовали, требовался крупный куш. И когда он уже был готов согласиться даже на рыбацкую лодку, Движение по реке прекратилось. 3 дня назад они доели последнее зерно, и Генрих был бы рад любой добыче, как появился реальный шанс обогащения. Рыцарь вспоминал события прошедшей ночи. Незадолго до полуночи из луг прискакал лазутчик. Это был недавно окрестившийся малозаметный прусачок, посланный в город за 2 недели до этих событий. Он-то и сообщил о ладьях, собравшихся выходить в сторону Новгорода ранним утром. С его слов выходило, что трюмы забиты товаром, а команды по три ладони человек практически безоружны. «Надо будет наградить этого червяка, а пока все идет своим чередом», — размышлял ливонский рыцарь. «Одна из целей практически захвачена». Со второй придется потрудиться, так как каким-то чудом она не врезалась в развернутую поперек реки ладью, но такова судьба воина. В это мгновение чувство беспокойства овладело им. Рыцарь приподнял щитовую руку, но поздно. Арбалетный болт чиркнул по верхнему краю щита и вонзился в глаз, выламывая затылочную кость. Помощь святого отца в отпущении грехов не требовалась. Генрих рухнул с коня без звука, ковёр травы смягчил падение, но мёртвому телу было уже всё равно. Прямо в яблочко, прошептал Семён. Гибель предводителя ливонцев оказалась переломным моментом в сражении. Команд больше не подавалось. Стрелы с соседней ладьи били в упор, Победа, до которой оставалось только дотянуться, уходила из рук. Генрих пал, прокричал пруссак, внося панику в рядах кнехтов. "Поднажмём, ребята", прорычал Пахом и перепрыгнул на соседнюю ладью, как только два удара вёслами проредили строй противника. За ним последовала команда. Элич сбил секущий удар короткого меча, увернулся от секиры и заколол кортиком первого противника, подставившего незащищенный бок. В этот момент по животу резанул вражеский нож. «У Ильича аж сердце сжалось!» «На!» — крикнул купец и воткнул в раскрытую пасть ливонца с ножом свой меч. Азарт боя охватил Пахома. Десант новгородцев расчленил нападавших, и в общей толчье жертвы превратились в хищников. Дисморализованный врак стал беспорядочно спрыгивать с ладьи, пытаясь спастись в ближайшем лесочке. Навгородцы за ними. Кирян подстрелил одного из сержантов, стоявших на берегу, к которому стекались драпающие леонцы, и не успев сбиться в подобие какого-нибудь строя, они вновь оказались сами по себе. Кто-то пытался сопротивляться, но основная масса, не ожидавшая встретиться с хорошо вооружённым противником, поддалась панике. Ильич прочертил кровавую полосу на спине бегущего. Еще одному, пытавшемуся защититься клевцом, отсек руку. Отбил выпад копья и, сблизившись с очередным противником, вспорол тому живот. — Сики из хизматиков! Наша взяла! — орал Кирьян, оставшись на ладье. Пахом Ильич подбежал к лошади, возле которой копошился ливонец, пытаясь вынуть ногу мертвого Генриха из стремени. Лупанул с размаху плашмя, думая в плен взять, но, видать, в пылу сражения не рассчитал удар. Враг свалился к кулем. Пахом проревел медведем и, вспомнив, что помимо всего остального он еще воевода, оглядел поле боя. Победа была полной. В живых из всех нападавших остался только пруссак. Правда, и со стороны купцов потери были ужасны. На Захаровой лодке осталось 5 человек. Среди людей похомы Ильича убитых не было, четверо легкораненых не в счёт, но на вёсла они уже не сядут. Продолжать дальнейший путь решили на следующий день, раненым требовался отдых. Пока переносили погибших под дуб на невысоком холме и скидывали добычу в общую кучу, купцы решили допросить пленного. Пруссак Глянда был из племени Кривингов и после доброго удара под дых запел, подобно весенней певчей птице, жалуясь на свою горькую судьбу. Хвалил храброе православное воинство, ругал Генриха собаку, мечтал поскорее обратиться в истинную веру, стоять на страже земель русских, и если будет позволено, то за небольшое вознаграждение шпионить в Ливонии. Последняя фраза была произнесена явно зря, Присмотревшись внимательнее к пленному купецу потерпевшей ладьи, опознал соглядателя. Раненный в ногу Захар Повнутич схватил за грудки прусака и стал трясти словно грушу. Да этот гад сидел за соседней лавкой в харчевне "Вспомни", похом лич. Точно он, не на секунду не задумываясь, ответил Похом. Раз сидел рядом, значит, мог слышать, что на рассвете в путь пойдём. Это не я, меня заставили, секли кнутом, врал пленный. Не исключено, что пароль Глянду в детстве да видимо мало. 2 года назад он прибежал к левонцам и выдал местонахождение древнего капища, охотно проводив до места отряд из уверов-паломников. Может и прилестило возможность обретения новой веры изгоя, но скорее всего толчком к предательству послужил отказ старейшины выдать замуж за него свою дочь после кровавого похода глянду пристроили при церкви но кроме как пакосничать он ничего не умел прошло некоторое время и перед ним нарисовались перспективы либо шпионить в луках либо надеть арабский ошейник дармоеды никому не нужны и прусак вызвался сам поскольку хорошо говорил на местном наречии лучан Пусть роют могилу для псов ливонских. Видеть эту мразь не хочу. Стольких душ сгубил окаянный. Тфу!» Пахом Ильич сплюнул и отошел в сторону трофейного барахла. Тело Генриха, как вещественное доказательство разбоя, зашили в мешок, заставили Глянду обмазать труп медом, чтоб не протух. Сделали это не от хорошей жизни. С ордена можно было слупить компенсацию, по крайней мере, на пергаменте либо путём взаиморасчётов. Убитых русичей похоронили на холме, проверив место, чтобы река при разливе не затрагивала могилу, а уж после этого стали считать и делить добычу. Она вышла скудной. Доспех Генриха, который похом по праву забрал себе с его лошадью по цене превышал стоимость всего вооружения отряда левонцев, но и вклад в победу был соответствующий. Так что никто не возражал. Остальное железо погрузили на ладью Захара. "Думаю, Пахом Ильич, если б не ты, порубали бы нас с хизматьке. Так что лошите по праву твоей, а пленника я заберу", предложил раненый купец. "Добро, Захар Павлутич, чтоб с подручней нам было далее идти. Пыток своих людей на твою ладью дам. Дай бог доберёмся до Новгорода без приключений". На том и порешили. Похом выручал соседа, не забыв при этом освободить место на корабле для коней, а тому и деваться было некуда. Вечером перед сном Похом Ильич внимательно потрогал место короткого пореза на своём жилете. За неизвестной тканью прошипывались пластинки, как чешуя рыбы, прилегающие одна к другой. По сути, если чешуйки были изготовлены из железа, то броня должна быть раза в три тяжелее. Но фактически по весу была сопоставима с дедовской секирой, оставшейся дома. Удивившись этому открытию, Ильич так и не снял броню после боя, слишком много забот свалилось за один день, да и не чувствовалась она на плечах. Расположившись удобнее, он укутался в одеяло и уснул, положив руку под голову. Глянда полночи тёр верёвку о дерево, к которому был привязан. Страх, скорый смерти, придавал ему силы и проворства. Русские свиньи всё равно сбегу, повторял с короговоркой пленник. Вскоре пенька развалилась на торчащие в разные стороны волокна, и руки шпиона стали свободны. Осмотревшись по сторонам, пленник на секунду задумался. Ладья пленившего его купца была всего в 3 шагах. Туда перенесли оружие убитых. Схватить хотя бы нож и бежать. С голыми руками в лесу не выжить. Приблизившись к краю борта, Глянда остановился. На судне кто-то захрапел, планы рушились. Прусак отполз назад к дереву и увидел нужное оружие, торчащее из бревна рядом с костром. Этим ножом разделывали мясо овцы, когда справляли поминки по убитым русским. Кто-то по рассеянности оставил тесак, а теперь Глянда был вооружён. Одного Надо убить хотя бы одного, иначе дома не поверит, что удалось ускользнуть, промелькнуло у него мысль, и взгляд остановился на спящем. Во сне похом несколько раз перевернулся, и теперь рука лежала как раз на шее, словно кто-то подсказал защитить уязвимую часть тела. Еле чу снилась Марфа, кормившая грудью крошечного ребёнка. Скоро, скоро уже будут дома, говорил он ей. Жена смотрела на мужа любящими глазами, вдруг вздрогнула и закричала: "Берегись, похомушка!" Глянда скривился. Купца с прикрытой шеей придётся бить в сердце. Это был тот самый новгородец, который зарубил Вальтера, а сержант всегда относился к прусаку хорошо, то кость недогрызенную даст, то куском хлеба угостит. Обхватив рукоять двумя руками, Глянда с короткого размаха всадил нож прямо в грудь и почувствовал, как лопнуло лезвие, наткнувшись на что-то непреодолимое. У не состоявшегося убийцы глаза вылезли из орбит, когда он смотрел на обломок клинка в своих руках и приподнимавшегося похомо. В этом гновене острая боль пронзила ногу. Нечеловеческий вой вылетел у него из горла. Лезвие кортика Пригвоздил к земле босую ступню пруса и, схватившись за руку купца, Глянда отлетел в сторону, почувствовав перед потерей сознания, как нос превращается в кровавую лепёшку. Разнёсшийся в ночи вой заставил лагерь моментально проснуться. Шпиона скрутили, добавив к разбитому носу щербатый рот, а утром, раздетого догола, накрепко связанного по рукам и ногам Глянду положили на муравейник, чрезвычайно жестокая казнь. Человека привязывают к бревну, исключая возможность совершать движения, кладут в муравейник ноги и оставляют на сутки. От тела остаётся только скелет. Лодди уходили на Новгород, оставляя место недавнего побоища и кричащего человека за кормой. Прусак призывал сначала своего нового бога Затем отрёкшись от него, взывал к старым богам. Никто не пришёл на помощь. Новый был, видимо, слишком занят, старые не помогали предателям.